Смотрю, этот Фукс стоит, как свечка, руки в карманах, с интересом смотрит на паруса. Ну, тут ж я прямо к нему обратился. «Фукс!» — кричу, «набивайте град — «набивайте грот!» Он встрепенулся, посмотрел, а так растерянно. И давай все подряд запихивать в кубрик. Спасательные круги, запасной трос, фонари. Поворот, конечно, не вышел, прозевали. «Отставить!» — кричу я. Он тогда все пожитки назад вытащил и поставил у самого фальшборта. «Ну, я вижу, достался матрос. Не в зуб ногой». Уж я на что человек спокойный? но тут и меня зло взяло. Эй вы, Фукс, говорю, какой же к черту матрос? А я, — ответил он, — не матрос. Я сейчас просто так застрял на мели, а друзья мне посоветовали климат переменить. Позвольте, — перебил я, — А как же мне лом говорил, что вы в картах умеете разбираться? О, это сколько угодно, отвечает он. Карты — это моя специальность. Карты — это мой хлеб. Только не морские, а, простите, игральные карты. Я, если хотите знать, карточный шулер по профессии. Я так и сел. Ну, посудите сами, что мне с ним делать? Списывать на берег. Это еще сутки потерять. Ветер крепчает. Того и гляди, поднимется шторм. Тут селедки и разбегутся. А с другой стороны, возить с собой этого шулера балластом тоже не интересно. Он не только морской команды. Он ни одной снастью не знает. Я был растерялся. Но тут мне пришла блестящая мысль. Я, знаете, иногда люблю разложить пасьянс на досуге, и у меня нашлась на судне колода карт. Так я на каждую снасть привязал поскорее по карте, привел яхту к ветру, И повторил маневр. К повороту Приготовиться, Развязать тройку пик, Подтянуть валета червей, Смотать десятку трев. И знаете, Поворот удался на славу. И этот Фукс действительно Так в картах разбирался, Что в темноте Другой раз и точно Масти не путал Вот так И пошли дальше Идем Лавируем Ветер крепчает Так бы оно ничего Но селедки Меня беспокоят Кто их знает Как они переносят погоду А мне не к спеху Груз несрочный Так зачем рисковать Я решил уйти Отстояться в порту.